Один против всех. Лучший способ свалить человека с ног – дважды кряду толкнуть его в плечи. Севка не успел еще осознать, что джерф погиб. Как поздравительная пластинка ответила на вызов и передала убийственную новость. Вещество, экранирующее Машку, не содержит атмосферного воздуха. Машка спрятана под броней, но в космосе. Минуты раньше командор приказал бы Тач отыскивать ботик – Обшарить все побережье, но разыскать... Теперь он не знал, что делать. Он упал под двойным толчком и не мог подняться сразу. Удача покинула его. Все летело к кувырком. Ненависть двух старших великих, не страшившая его, скоро станет реальной угрозой. Кто знает, сколько дней теперь без джерфа займут поиски. Может быть, не дни, годы. Может быть, поколения. А сколько еще ему удастся переигрывать диспетчера и десантника? В доке готовились к торжеству. Роботы надраивали световые панели, по коридорам мелькали парадные шлемы с гребнями, золотистые шевроны парадных перчаток, новенькие комбинезоны. До выхода к корабля оставалось считанное время. В приемной великого командора толпились важные господа. Командор пути никого не принимал. Севка чувствовал себя раздавленным. В тысячный раз он проклинал себя за то, что недооценил джерфа Он знал, что надо решать сейчас, прежде чем наступит заключительная стадия подготовки, и не мог заставить себя действовать. Тогда за него принялся командор пути. Ему полагалось бы страстно желать Севкиного проигрыша, но подчиненный мыслящий хочет того же, что хозяин. Джал ворочливо спросил, «Настало время удирать?» Э -э Севка не мог удрать, бросив Машку здесь беспомощную «Чурбан», — наставительно заметил командор, — «себя надо спасать. Себя! Другие пусть сами себя спасают. Не хочешь?» «Странно, клянусь шлемом и башмаками. Ты понимаешь, что она в корабле?» Севка понимал это. «Корабль уйдет на испытание, а после в экспедицию. Как ты ее найдешь, Чурбан? А ты хочешь все-таки сорвать испытание и задержать корабль?» «По задуманному плану. А куда ты после этого попадешь, знаешь?» Севка знал. «В расчетчик. Оттуда под стволы распылителя. Даже задержав корабль, он не сумеет быстро найти Машку. Они погибнут оба, как орех-двойняшка под молотком. Севка не мог уйти и не мог действовать. Только сидеть и ждать». «Ждать». «Смотря чего дожидаться», — сказал командор. — Ты послушай, о чем толкует приемный наша свита? — Нет, комонс, теперь и ждать поздно. Все равно упекут в расчетчик. Атаковать. Запугать этих чурбанов великих, чтоб сидели тихо и пискнуть не смели. подкогать их. В конце концов, корабль можно обыскать полностью за трое-четверо суток. — А он прав, — старый интриган, — подумал Севка. И раздвоение кончилось. — Надо идти на диверсию. Задержать корабль, великих запугать, пустить в дело припрятанные козыри. Пока же великий диспетчер и великий десантник будут отбиваться от обвинений Джала, найти Машку на корабле. Еще несколько минут командор пути раздумывал, прикидывал, взвешивал шансы, затем решительно включил связь и вызвал шефа обеих охран. Горгук выглядел скверно. Даже каска сидела на его голове не так лихо, как обычно – «Что ж, тем лучше». Навалившись грудью на пульт, командор пути прошептал таинственно. «Гар, слушай. Чудные дела, паренек. Проверь детекторы, найденные в моей ракете, на соответствие с матрицей. Нам дала. Моего предшественника. О результатах доложи». Не дожидаясь ответа, он отключился и вызвал нуля. Между прочим, хотелось бы знать, где шеф найдет матрицу «Нам дала». А вот и его отважность. Великий десантник, вежливый, обходительный, ишь как обрадовался. — Ваша предусмотрительность радостно пропел нуль. — Да-да, и все такое, — фыргнул Джал. — Ты все сидишь на маяке? Десантник мгновенно сообразил, что нарочитая бестеремонность третьего великого неспроста, и сменил радостную мину на дружески заботливую. — Джал, дорогой, ты встревожен? — Я? — Во имя пути, с чего бы? — Пока матрица у тебя, мне беспокоиться не о чем. «Ведь мы друзья!» «Не так ли?» Нуль панически вскинулся, посмотрел под экран. «А, смотришь, горит ли сигнал секретности?» «Не беспокойся, мой дорогой», — сказал командор. «Нас никто не слышит. Однако же... Ты понял?» «Понял», — пролепетал десантник. «По... Вот и веди себя хорошо. Матрицу, пожалуйста, не выкидывай из шкафика. Вдруг еще пригодится. Плавного пути». Покончив с десантником, джал уже примерился вызвать великого диспетчера, но раздумал. «Этого разбойника на испуг не возьмешь. Пускай шеф сам доложит ему о перчатках Нандала и о пропавшей Матрице. Для умницы Прокта хватит и такого предупреждения. Оставался один только Сул-Верш. «Верный Сул — ничтожный комарик. Что он против нас, крупных хищников?» — подумал командор. «Однако Сул может испортить мне всю игру». Его надо обезвредить окончательно. Хотя и жаль. «Начальника охраны ко мне!» — приказал он, и когда Сулверш явился предочий, распорядился встретить господина Глора в центральной шлюзовой и припроводить сюда. Офицер нисколько не удивился, мрачно отсалютовал и нырнул в люк. Эта безмятежно-брачная повадка ясно показывала, он уверен, что его предусмотрительность... пособничает Глору. Такая реакция и была нужна командуру пути. И он подумал, что беглый каторжник ухитряется все свои трюки проделывать не впопад и одновременно кстати. стати. Нелепое его бегство из карцера пришлось в самый раз, лучше не придумаешь. Он откинулся на спинку удобного кресла, мысленно проверил, все ли сделано. «Да, всё. О госпожа Тач он почти забыл, во всяком случае немного удивился, когда она явилась в кабинет и попросила разрешения доложить о событиях. «Салют!» Командор сказал, «Оставим формальности. Сочувствую вам в потере, вы сделали, что могли. Благодарю». Тач ответила недоверчивым взглядом, «У велики небеса, она думает, что Джал сам подстроил убийство Светлоглазова».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 позвольте доложить ну это невозможно ваша предусмотрительность раздельно сказал командор это невозможно в вашу усмотрительность металлическим басом покорным повторил офицер ты обращался к шефу да вашу усмотрительность что он приказал тебе не умничать выполнять приказы вашу усмотрительность что ж ты не выполняешь Сулверс набрал полную грудь воздуха и отрапортовал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 и Великий жестом приказал Клагу поднять это оружие, взять Сул-Верша в некотором роде под стражу. Что ж будет дальше, а? Неужели оно? Командор пути встал, переступил с ноги на ногу и сказал с грустным удовлетворением. Сул-Паренек, я рад, что не ошибся в тебе. Да, если бы все исполняли свой долг, путь сейчас не стоял бы, Перед словом «ты молочина», клянусь черными небесами. «Рад стараться, ваш!» — рявкнул Сулверш. Лицо Клага опять изобразило страх. Ну и разделается с ним начальник охраны, когда кончится этот спектакль. Он присел, готовый подскочить к Сулвершу и подать ему оружие, но коммандор приказал «конвой сюда». «Господин Клаг, к конвой в кабинет в усмотрительности...»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 а оттуда привел Нур Руглора, по собственному почину, вернув ему браслеты и оружие. Ложка к обеду. Командор сказал, явился чурбан. Приполз головоногая козявка. Господин начальник охраны может вернуться к своим обязанностям. Нур провыл благодетель. К счастью, восторженный клак заглушил это неприличие салатским Слушаю... Госпожу-тач командор предусмотрительно отослал. Разобраться в приемной и установить очередь. Едва за клагом опустилась крышка люка, Нура плюхнулся на ковер, почесал ногой затылок и задумчиво произнес «А ты с лица того спал!» «Ух, как чешется!» Привык, понимаешь, чесаться с средними лапами, а тут с мигзы. Не доберешься. джал молча злобно поднял его за грудь комбинезона, взглянул его блаженную рожу и слегка куснул для острастки «Проклятая головоногая дрянь! Ты зачем отпрашивался?» «Куда я отпрашивался?» — огрызнулся Нурра. «О, кусается!» «В корабль!» На лице Нуры было полнейшее недоумение. «Значит, я ошибся», — подумал Джалл. «Невозможно же всегда все предвидеть, ладно? Хватит того, что я предвидел бунт старинный Сулверша». А да мало ли что еще привидел. Вот и хватит. И тут Нура плюхнулся на пол и взвела. «Ару, я жалкий и беспамятный Неск!» Дитина в синем комбинезоне елозил по ковру и здоровенными ладонями лепил самому себе оплюхи. «Вспомнил я, вспомнил! Твой друг! Он в корабле!» «Машка, Машка!» В севкиной груди запела, как маленький органчик, «Машка!» Он бестолково засуетился, хватая то оружие, то перчатки, и спрашивая на ходу, где? В ремонтной камере, в посреднике. Когда сулверши водили, я еще заметил один мыслящий вроде «желтоватый». Ну, ну, желтоватый. В открытом посреднике лежит. Я, значит, пошел, куда ты мне рассказал. Вот не добрался. Перчатки не по форме были, сам понимаешь. Идем, быстрее же. не сказал Нура. тебе идти не по рылу идем я говорю не ты здесь уж натворил чрезвычайное положение устроил в корабле все экраны будут на твоей личности а что делать госпожу пошли сказал нура кого госпожиху тач то есть в нее и подсадим ее пошли и меня орру уж я распоряжусь если уж нур брался за ум то давал толковые советы В самом деле, как убедишься без пересадки, что желтоватый мыслящий принадлежит Машке? А где еще делать пересадку, как не в трюме с десантными посредниками? А с другой стороны, у Нуры по-прежнему парадные перчатки, то есть обыкновенные пластиковые чехлы без детекторов. Робот снова задержит его при входе в трюм. Однако у Тач есть сертификат. И все же рискованно. Тач мигом сообразит, что Глор подменен... «Достаточно одного вопроса о прежних днях в монтировочной, и она поймет, <смех> ах ах, не хотелось бы вмешивать ее в такое дело». Сверх всего Севке было противно. Беспощадная хватка командора пути была необходима, абсолютно необходима, что уж спорить, но Севке было противно чувствовать, что он и сам становится холодно, беспощадным, фальшивым, бегает по кабинету, радуется... нет, еще не смеет радоваться... но уже рассчитывает, прикидывает, через чей труп переступить, чтобы вызволить Машку. Список все увеличивался. джерф погиб, Ник и Глор потеряли тела, Сулверш пойдет под суд, на очереди Клак, а теперь еще Татч. Во пути о себе он забыл, отжали. Один уже погиб, остальные обречены. Он бессознательно схватился за поздравительную пластинку, покрутил в пальцах... нурра с детским любопытством уставился на рисунок это зачем благодетель он преданно следил за благодетелевыми метаниями севка спрятал пластинку похлопал его по спине утешительно это существо беспутная галоушка и ты прав я сделал по твоему с волками жить по волчуе он вызвал госпожу тач достал мыслящего железного рога заговорил госпожа тач Вы видите вашего мыслящего он предпочел лишний раз не произносить. Пойдете в грузовой трюм корабля вместе с господином Глором и проверите, тот ли предмет я возвращаю. Вам все ясно? Да, ваша предусмотрительность. Мой сертификат при вас? Да, ваша предусмотрительность. Предъявите его при входе в трюм. У господина Глора перчатки, как видите, не по форме. Слушаюсь. Тач и Нурра стояли перед командором с одинаково каменными лицами. Тач соображала свое, Нурра свое. «Господин Глор обнаружил мою пропажу», — сказал командор. «Вот как сказала Тач. Где же?» «В трюме в мастерской». «Господин Глор, предмет вручите госпоже Тач на месте. Возьмите». «Все ясно. Все, ваша смотрительность. Я вас не задерживаю. Имейте непрерывную связь со мной». Рученцы отсурротовали и пошли. Нурра, поворачиваясь, произнес чуть слышно «Щелк-щелк», как тогда в трюме при пересадке с болваном. Клянусь молниями всех видов и цветов. Если предвидится каверза, он становится сообразительным, как расчетчик. В кабинет поднялся господин Клак, новоиспеченный начальник охраны. Джал распорядился. Начинайте. Прием. Дело есть дело. Первым он принял начальника «Холодного», утвердил распорядок заправки. Это заняло несколько секунд, порядок всегда одинаков. В буксировочную нишу, что в корме корабля заводится буксирная ракета, роботы снимают последние швартовые, соединяющие корабли с главным доком. пилот буксировщика включает двигатели и ведет к «Холодному». Внутри корабля следует заправочная команда. Маршрут занимает час с небольшим. Наибольшего искусства требует швартовка корабля к причалу «Холодного». Сложность швартовки состоит в том, что две махины, корабль и спутник, вынуждены стыковаться на тяге буксерной ракеты Гравитор корабля еще не заправлен гелием, а гравитором спутника пользоваться нельзя, поскольку корабль имеет массу большую, чем спутник Пытаясь притянуть корабль, холодный сойдет с орбиты После швартовки начинается заправка Командор подписал эти жидкого газа Из хранилища в корабль перекачиваются по тройной трубе целые озера жидкого гелия, кислорода и водорода. Заправка занимает два часа, а затем корабль уходит на ходовые испытания. «Разрешите спросить, кому ваша смотрительность доверяет буксир?» — осведомился начальник Холодного. «Еще не утверждал», — фыркнул командор пути. Вопрос был не пустой. «При швартовке пилот-буксировщика должен плавно подвести к Холодному космическую громадину». Масса покоя — 80 тысяч тонн. Плавно-плавно, ибо малейший толчок сомнёт причал, покорёжит трубопровода, и заправка не состоится. А если пилот промахнётся и ударит бортом в хранилище, будет катастрофа. Стенки сферы лопнут, как мокрая бумага, и весь запас жидких газов вырвется в космическую пустоту. Гигантский убыток. Запас гелия для одного корабля создаётся около сотни местных суток. Но потеря газа ещё полбеды. Кислород и водород вместе составляют гремучую смесь. Собственно, это самая эффективная взрывчатка в природе, и она может ахнуть от пустяковой причины. Швартовочные работы затруднены тем, что проделываются в темноте на ночной стороне планеты. Солнечные лучи нежелательны. Смесь кислорода с водородом взрывается и от солнечного света. Дьявольская штука — это смесь. Да, в часы швартовки и заправки полный командор начальник холодного С лихвой расплачивался за свою почетную должность. Командор пути обменялся с ним церемонным салютом. До конца заправки они не увидятся более. Нурра доложил, прошли контрольный пункт, идут по трюму. И явился другой полный командор, шеф летного состава. Командор пути утвердил пилота-буксировщика. Тафа, инженер-пилот третьего класса. Простолюдин, лучший ракетный водитель ближнего космоса. Шеф-пилот бережно спрятал пластинку с назначением и осведомился. «Ваша предусмотрительность пойдет на буксировщики?» «Разумеется, во имя пути». «Во имя пути?» Шеф летного состава исполнил особо почтительное приседание. Все знали, что командор пути – пилот не из слабых. Очень хорошо, что он всякий раз берется подстраховывать буксировщика. А Севка подумал. «Может быть, пилот третьего класса ТАФа будет последним живым существом, которое я увижу». Жаль. Честное слово, ему совсем не хотелось умирать. И все же он совершит задуманное. В момент швартовки чуть добавит тяги, корабль чуть развернется и ударит кормою в хранилище. Возможно, взрыва не будет. Газовое облако должно еще накопиться и прогреться. На это нужно время. Но великому диспетчеру, наблюдающему швартовку на экране, нужно всего две секунды, чтобы понять, кто виноват в катастрофе. и еще две секунды, чтобы приказать смерть ему. Великому десантнику понадобится на десяток секунд больше, он прежде прикинет, выгодно ли ему крикнуть «Смерть!», и пилот ударит, и охранники верхача башмаками бросятся к люку, с халуйской радостью вылкут тело командира пути, прошитое лучом, и... «Об этом не думай», — сказал Собесевка, — «брось». «Корабль выйдет на сто суток позднее. Вот что важно. Сто суток. А если взорвется, то еще шестьдесят. Не меньше шестидесяти уйдет на постройку нового хранилища. Ты все равно не удержишься. Найдется, Машка, или нет, ты нажмешь «Сектор тяги». Я тебя знаю». «Нурра доложил. Мы в камере. Приступаем!» Явился шеф космической охраны со списком чинов, допущенных к заправке. Первыми стояли три старших офицера, те самые, что представлены к люку буксировщика. Командор пути приложил браслет к списку. Утверждено. Он вдруг подумал, что Нуро ходил на бупах, опытный пилот. Пустить разве его за штурвал и приказать устрой, мол, очередное «щелк-щелк», а я, мол, пойду на корабле как пассажир и обеспечу твою безопасность. «Нет, об этом и думать не смей». Душу вытрясу, прикрикнул Севка Наджала, словно тот подсунул скверную мыслишку. «Очень удобно, оказывается, иметь под собой второе сознание. Вали все на него. Защититься-то оно никак не может». «Возвращаемся», — сказал в наушнике голос Нурры. «Как она?» — крикнул Севка. «Возвращаемся», — повторил голос. Севка вскочил, сел, Непонимающими глазами уперся в экран, где разворачивалась картина подготовки к великому событию — выпуску корабля из главного дока. Один за другим перечеркивались синими косыми крестами планетные космодромы. Все ракеты приняты в шахты. Оставался зеленым прямоугольник космодрома охраны. Патрульные ракеты запаздывают со взлетом. Но тотчас на зеленом поле вспыхнула пульсирующая белая звезда «Старт звена из трех ракет». Командор автоматически перевел взгляд на экран орбит ближнего космоса. Там полз белый треугольник, звено выходило на орбиту. А с космодрома уже стартовала следующая тройка, и контур его стал голубым. Еще две тройки. Стал красным. График багровел, как закат малого солнца. Севка подумал цвет войны. «Где ж Нура? Что они медлят?» На пластинке, которую он все время держал в руке, появился новый текст При выходе в космос прошу держать при себе искусственное тело безмыслящего. «Странный совет», — подумал командор пути. Распорядился подготовить Пита. Обдумывать, зачем учителю оказался нужен Пит, да еще безмыслящего ему было некогда. По орбитальному экрану поехал ромбик. Буксировочная ракета подается на корабль. Холодный доложил о конце подготовки. В этот момент робот-привратник в кабинете командора пути повинуясь неслышному приказу снаружи. подскочил к крышке люка и поднял ее. Земля. Инвертор пространства. От стен пахло сосновой смолой. Щелевка на стенах была новая, золотистая. В широкое светлое окно лезли сосновые ветки и заглядывал любопытный щегол. А посреди затоптанного, давно не и не пола этой превосходной комнаты, в верхнем этаже Гуровской дачи, Помещался аппарат, такой же неуместный в сосновой тиши, как пулемет посреди клубничной грядки. Он был похож на груду лома. Удивленный глаз выхватывал из хаоса деталей то старый радиоприемник на побелевшем от времени шасси, то гирлянду полупроводников, то медную спираль. В глубине отсвечивала зеленым керамика шестизарядного посредника. Все это теснилось вокруг рупора, спаянного из консервных банок и направленного в потолок. Мастер не дал себе труда выложить все жестянки на одну сторону, и поверхность рупора была пятниста, как карта Африки. Среди полей белой жести синели обрывки слов «Тлант», «Посол» и «Екая прян», и еще волна сеть «Рыбий хвост». «Сельдь атлантическая пряново посола», — понял Зернов и спросил с сомнением в голосе. «Это и есть ваш инвертор?» «Это инвертор пространства», — ответил Иван Кузьмич. Хм. Зернов хмыкнул, осторожно заглянул в рупор. Там лежала пыль недельной, по крайней мере, давности. В глубине спала ночная бабочка, бражник. Учитель не обращал внимания на важного гостя. Равным образом не замечал и своих сторожей двух офицеров, представленных к нему центром. Он топтался у инвертора, то и дело засовывая голову внутрь между двух алюминиевых тарелок. Такие тарелки подают в скверных столовых. Все это казалось мистификацией, нарочитым розыгрышем. Но трое суток назад мистической представлялась и схема устройства, обнаруживающего десантников — Начальник центра сел в уголке, закурил, поглядывая на затылок десантника. Он рабел, и это не удивляло его и не унижало. Последние трое суток многому его научили. той памятной ночью Иван Кузьмич вместе с Благоволенным перевели схему детектора на земной технический язык. Начертили на листе ватмана. Ученые-электронщики бросились осмысливать эту схему, а Иван Кузьмич немедля вернулся сюда, на дачу. Центр не смог той ночью откомандировать с учителем кого-нибудь из инженеров. На дачу протянули телефон и приставили охрану. Но десантник не пытался бежать. Неотрывно топтался у инвертора, почти не ел и не заснул даже на минуту. Ждал сообщения от своих разведчиков. Тем временем в «Н» кипела работа. Как только схема была расшифрована, по городу помчались гонцы. В 4 и в 5 и в 6 часов утра будили специалистов, главных инженеров заводов и институтов, снабженцев. Распечатывали склады, машины свозили в центр картонные и пластмассовые коробки с полупроводниковыми приборами, микромодулями, трансформаторами, колебательными контурами. Большую комнату заняли под склад. Бригада лучших радиомонтажников города расположилась в нижнем этаже особняка. Начали сборку двух детекторов сразу. Надо было успеть за сутки. Чудом каким-то Зернов отвоевал эти сутки. Они начались в три часа ночи, официальным звонком сверху и для Зернова открылся уже сущий ад. Опоздать было нельзя. После его спрашивали товарищи, как ты, лихая твоя душа, рискнул на такое? Под ничего, под неподтвержденные слова, абсолютно темной личности, без твердых доказательств, остановил чрезвычайное мероприятие Михаил Тихонович отшучивался. победители не судят». Одна лишь Анна Егорна знала, чего стоили ему эти сутки. Она тайком от всех каждые два часа измеряла ему кровяное давление и делала уколы. 12 раз на протяжении суток. 24 часа начальник центра провел между телефоном и телетайпом. Монтажникам не хватало то одного, то другого, и Зернов уговаривал, приказывал, требовал, просил, рассылал еще гонцов и уполномоченных. На сборку детекторов он отпустил... Двадцать часов и ни минуты больше. Радиотехники работали в лихорадочной спешке. Отдыхали, когда наступал перебой в снабжении. Засыпали тут же у столов, не выключая паяльников. Тогда и благоволен спускался в буфет за очередным термосом кофе. Дмитрий Алексеевич, как и Зернов, не спал ни минуты. Его послали отдохнуть, он басил а, пустое. Я же неделю спал, под арестом. За двадцать часов не успели. Только через сутки к трём часам ночи сорокового дня детекторы были готовы. Два экземпляра. Неуклюжие ящики размером со старинную радиолу, неподъёмные. «Илья Михайлович, набегу, — сказал Зернову. — Ничего, что-то тяжёлое, Михаил Тихонович. Если они заиграют, сразу начнём собирать портативные». Под яркими лампами лица казались зелёными. Суетясь, мешая друг другу кибернетисты, разматывали провода, подсоединяли приборы. Пошла наладка детекторов. Зернов позвонил председателю комитета и попросил отсрочки. Через пять часов он был обязан доложить окончательно. Можно рассчитывать на детекторы, либо... «Да что там? Тогда уже не будет никаких «либо», — Михаил Тихонович, — сказал он себе. Пошел в кабинет, выключил все телефоны, рухнул на диван и уснул. Разбудил его благоволенно. Лицо физика было освещено кислым дождливым светом. Восемь часов утра. Время истекло. — Почему не разбудили раньше? — Не было нужды, Михаил Тихонович? — Отладили? — Отладили. Надо испытывать. — Передайте. Начинаем в восемь двадцать. По крыше гудел дрянной бесконечный дождь. морщ с зернов принял утренний укол. Позвонил Георгию Лукичу, доложил о начале проверки. В дверь сунулась официантка с завтраком. Зернов так посмотрел на нее, что она исчезла мгновенно. А он извлек из сейфа шестизарядный посредник и вызвал по селектору двух офицеров из супергруппы «Грязную работу нужно делать самому», — подумал он. Лейтенанты вызвались добровольцами на опасное задание. В чем оно заключается, лейтенантам не сообщил. Просто опасное задание. Такова ж была работа в центре. Непрерывная, изнуряющая душу хитрости, уловки, обманные ходы. Эти двое даже не знали, что детекторы изготовлены, тем более, что сейчас начнутся испытания. Они отрапортовали, лейтенант такой-то явился по вашему приказанию. Зернов предложил им сесть, поднял посредник, и как встарь блеснул мгновенной реакцией, дважды дернул длинную нить. Офицеры не успели понять, что у него в руке, уронили головы и очнулись десантниками. «Я, линия 9», — напористо сказал Зернов. Я прорвался во имя пути. «Во имя пути?» — ответили десантники. «Через полчаса летим в министерство, изымем со спецхранения одноместные посредники и мыслящих и поедем в генштаб. Пока вступайте в лабораторию в распоряжение Ганина. Я вас вызову прямо к машине. Все». «Во имя пути!» — ответили десантники и военным шагом двинулись из кабинета». Они присоединились к сотрудникам, собравшимся в передней комнате лаборатории вместе с десантниками. Здесь было 20 человек. Ганин раздал всем по картонному номерку, объяснил группе задание. Из соседней комнаты будут вызывать по порядку номеров. Вызванным входить, не задерживаться идти прямо между капитальной стеной и временной фанерной. Выйти в противоположную дверь, сдав на выходе номерок. Десантники не переглянулись, смотрели на полковника уставным прямым взглядом. Они были специалисты высокого класса и понимали, что деваться некуда. Будь они на сто процентов уверены, что их используют как подопытных кроликов, они бы отказались идти. Не в правилах десантников помогать противнику. Но полной уверенности не было, ведь начальник центра назвался «Линией девятой» именем одного из старших в операции «Вирус». «Первый!» вызвали из-за двери». Детекторы помещались на столе у фанерной перегородки. Лабораторию густо заполнили люди, кто-то сидел на подоконнике, и всех будто стеклянный колпак закрывала тишина. Зерново освободили кресло он шевельнул плечом, остался стоять. Илья Михайлович, руководивший испытаниями, выкрикнул первый. Номер первый прошел за перегородкой, каблуки простучали по линолеуму, стихли. Илья Михайлович трясущимися пальцами поставил галочку в протоколе. «Из двадцати испытуемых только двое будут десантники». Пошел второй. Благоволен одной рукой, схватившись за подбородок, другой, сжимая отвертку, навис над приборами. Ничего. Неоновые лампы не вспыхнули. Пошел третий. Что-то звонко треснуло в лаборатории, и все шевельнулись, но лампа не зажглась, а в руке Благоволена оказались две половинки отвертки. Сломал. Кто-то спросил, добавим усиление, тишина. Прошел четвертый. Вызвали пятого». Как и остальные, Зернов не знал, под какими номерами пойдут десантники. Услышав, как скрипнула дверь, он заглянул в мертвый глаз прибора и первым заметил в глубине его желтый отблеск. Стало так тихо, что ясно послышались голоса пенсионерок с улицы. Испытуемый шел по коридору, и неоновый огонь следил за ним, разжегся до полной силы, дрогнул, начал меркнуть и погас, когда закрылась выходная дверь. Зернов выпрямился. говорил шепотом «Поздравляю, товарищи» и секунду постоял, прикрыв глаза. В коридорчик уже входил шестой. Осторожно ступая, начальник центра выбрался из лаборатории. Надо было освободить офицеров от десантников. Детекторы играли Земляне научились распознавать пришельцев. С этого момента Иван Кузьмич перестал быть сомнительным субъектом. Он превратился в историческую личность, давшую земле спасение от ужасов неслыханных и небывалых от потерь себя, повторенных миллиарды раз. Для такого даже нет слов в земных языках, но практически сиюминутно для зернова мало что изменилось. Позавчера он ждал конца а сегодня испытаний детектора уже шесть недель кряду каждый час ждал самого страшного. Доклада ПВО об атаке эскадры. Последние сутки он двигался, как механическая игрушка, в которой кончается завод пружины. И он бросил все. Бросил разворачивающееся производство детекторов. И вот зеленый, в конец исхудавший, сидел перед машиной, похожий на перпету мобили сумасшедшего изобретателя. И в окно заглядывал любопытный щегол. Говорить не хотелось. Спрашивать бессмысленно.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 Важнее результат действия. Пожалуйста, результат. Большой объем информации передается. Да, передается на любое расстояние вне времени. Например, мыслящий. Вы знаете, что мыслящий являет собой информацию, закрепленную на кристаллической основе? Да, основе. Ничего более, информация о состоянии мозговых связей. Что?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 «Инвертор творения замкнутых. Путь его не получит». «Напрасно загадывайте», — сказал Зернов. «Каждое изобретение рано или поздно становится общим достоянием». Десантник пожал плечами. В его жести, кроме усталости и равнодушия, было предупреждение. «Вы тоже не получите эту машину. Ваша планета тоже населена отнюдь не ангелами».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 «Вы представляете себе биологический механизм пересадки личности, уважаемый Михаил Тихонович?» «Совершенно не представляю, Иван Кузьмич, слуковил зернов. Я практически работник в иной области, не так ли?» «Да, <попробую>, попробую». «Грубо говоря, при пересадке в мозгу закладывается новая сеть нервных связей, формирующая новую личность». «Да, излучение посредника навязывает мозгу эти новые связи».